На протяжении последних шести лет, по его словам, Хизбалла наращивала запасы оружия, занималась подготовкой многочисленных бункеров, туннелей. Если бы не эти приготовления, Ливан бы был сокрушен в течение нескольких часов. Израильская разведка об этих приготовлениях знала, уже как говорилось выше, но она не знала, что война начнется именно 12 июля. В результате наземное наступление было похоже не на наступление, а какое-то топтание на одном месте. Двух солдат, из-за которых началась война, похитили напротив деревни Эйта-Шааб, встречается и написание Айта-Шааб, которая лежала всего в полутора километрах от границ Десантники и бойцы бригады Кармели несколько раз пытались взять эту позицию и не смогли. Ливанцы не отступали, были готовы умереть на месте, имели противоклассные противотанковые гранатометы, которые использовали и в стрельбе по домам с укрывшимися израильскими солдатами. Четыре недели атаковали израильские солдаты деревню и так не смогли ее захватить. В самом Израиле простые ли люди просто диву давались, как вообще такое возможно с нашей армией. Но делать нечего, раз уж пули свистят. И 1 августа правительство Израиля одобрило план расширения сухопутной операции в Ливане, предоставленный Амиром Перецом, министром обороны. Для предотвращения ракетных обстрелов со стороны боевиков израильская армия намерена была создать на юге Ливана буферную зону глубиной в несколько километров. После этого приходилось удвоить количество войск в зоне конфликта. Основную фазу операции израильтяне рассчитывали завершить до конца недели. Аналогичная зона безопасности, существовавшая на юге Ливана до 2000 года, простила лики реки летани которая, как мы помним, протекает в 20-25 километрах с севернее Ливано-Израильской границы. Израильские войска намеревались, намеревались остаться в Ливане до тех пор, пока в регион не прибудут международные миротворческие силы. Так было заявлено. Для приведения в жизнь распоряжения правительства ВВС Израиля нанесли мощные удары практически по всей погреграничной полосе, после чего... Спецназ, десантники приступили к зачисткам по всему фронту. По сообщению телекомпании Хизбалы-Альманар, ожесточенные бои шли в районе деревушек Адисак, Фаркаула и опять у этап ашааб В ходе этих боев были убиты и ранены несколько израильских солдат, подбит танк и армейский бульдозер. Но увеличение вовлеченных войск вызвало дикие трудности со снабжением, включая даже солдат снабжение солдат водой и пищей на передовых позициях. В ведении служба тыла находится все что касается заботы о человека приводящим в действие технику как в мирной атаки в военное время эти подразделения заботятся о продуктах питания личном снаряжении солдата мундировании матрасах одеялах и так далее также о специальном снаряжении таким к таком как пулиепробиваемые жилеты комбонизоны из невоспламеняющейся ткани парашюты противогазы другие средства защиты от химической биологической и ядерной атаки служба тыла также осуществляет снабжение армии горюче-смазочными материалами. Снабженцы оказались готовы к неожиданной для всех войне крайне слабо. Когда потом разбирались, выяснилось, что ЦАЛ затеял какую-то очередную реорганизацию, в разгар которой все и началось. А командование Северным фронтом отдавало очень противоречивые приказы. Снабжение попадало не в то отделение. Слишком много было экспериментов в это время. Так, за два года до войны, кого-то среди интендантов армии Надоумили, надоумило закупить южноамериканских лам в качестве вьючных животных для пехоты. Они, дескать, по ущельям хорошо ходят. Может быть и ходят, но когда их привезли в Ливан, они так одурели от грохота канонады, что встали как вкопанные и отказались двигаться к позициям. Никто заранее не проверил, а вообще как себя ведут ламы в боевой обстановке. И это не анекдот. В этот же день, день президент Сирии Башар Асад выступил с обращением к сирийской армии, призвав ее к повышению бдительности. Башар Асад приказал привести войска в состояние повышенной боевой готовности и провести частичную мобилизацию. Он заявил, что Сирия не поддается международному давлению и не прекратит поддержку братских сил сопротивления. Ну, не было печали. Министр иностранных дел Египта Ахмед абу сообщил после встречи с Башаром Асадом, что Сирия выступает против ввода на юг Ливана каких-либо новых международных сил. Считает достаточным увеличение численности находящегося здесь контингента времен Сил ООН. Число погибших ливанцев к 1 августа достигло 617, израильтян 51. Израильской армии удалось продвинуться вглубь ливанской территории на 6-7 километров на единичных участках. Израильтяне заявили, В то время войны они уничтожили 300 из 2000 боевиков Хизбаллы, тогда как представители Хизбаллы признали гибель только 43 братьев по оружию. Руководителей Хизбаллы израильским силам захватить в плен не удалось и также не удалось ликвидировать с воздуха, хотя в прошлом, когда такое решение принималось, их доставали. Предшественник Насралы А. Мусауи был убит в феврале 92-го. В точечной бомбардировки, а за два с половиной года до этого, в июле 89-го, израильские команды спохитили в Ливане одного из руководителей Хизбаллы, шейха Обейда, который провел в израильской тюрьме 15 лет. Ну просто как подменили армию. Впрочем, отдельные успехи все-таки были. Пехотная пехотная бригада Александрони была набрана из резервистов. Она вступила в войну вечером 1 августа. Ее бросок в приморской зоне ливанской границы оказался очень успешным. Командовал ею. Полковник Шломи Коэн, бригада захватила несколько деревень без особых потерь, смогла бы двинуться дальше, но к 7 августа начались вышеперечисленные перебои со снабжением пищей, водой. Бойцы остановились. В ночь на 2 августа израильский спецназ высадился десантом и нанес удар по госпиталю Дар-Аль-Хикма восточно-ливанского города Бальбе, который по данным израильских спецслужб финансировался иранским благотворительным обществом имама Хомейни и использовался хизбалой. 2 августа по израильской территории было выпущено 215 ракет. Грустный рекорд войны. Это был самый массированный обстрел с момента начала израильско-ливанского конфликта. Впервые подвергся обстрелу город Бейт-Шиан, находящийся более чем в 60 километрах от границы с Ливаном. Всего за 22 дня боев в Израиле были убиты 19 мирных жителей. Около 450 получили ранения. Согласно сведениям ливанской спасательной службы Аль-Агасса, Число погибших в Ливане, по уточненным данным, достигло как минимум 828 человек, раненых 3200. По данным Хизбаллы, ее суммарные потери составили уже 49 боевиков. Но Хизбалла продолжала огрызаться, а положение в Ливане ухудшаться. Так как была введена блокада морского побережья страны, сюда не могли войти в ливанские порты. Запасов горючего в Ливане оставалось на 2-3 дня. Представители ООН в Иерусалиме бросились к израильским властям с целью получения разрешений на безопасный подход танкеров с горючими к Байруту. За 3 августа боевики выпустили по израильским городам около 160 ракет, из них 110 в течение получаса после 16.00. При этом впервые боевики ударили залпом 40 ракет одновременно по западной Галилеи. Сирены тревоги звучали почти во всех северных городах. На голландских высотах упала вода. Более 30 ракет. 10 ракет разорвались в Кириат-Шмане. 8 в районе Твери. 8 мирных жителей на севере Израиля погибли. Около 60 получили ранения в тот четверг. Пятеро из них были убиты в пригороде Хайфы-Акко. Трое в районе Маалот. 26 человек госпитализированы. По сообщениям агентства Reuters, число погибших израильтян в ходе конфликта достигло 68 человек, включая 40 солдат. Лидеры 57 мусульманских стран собрались между тем в Малайзии решать, как немедленно прекратить огонь в зоне конфликта, а также срочно ввести туда миротворческие силы. В ходе этой дискуссии президент Ирана Махмуд Ахмириджан предложил для достижения мира на Ближнем Востоке уничтожить еврейское государство. Какие тут еще миротворческие силы? Ольмирджи, наоборот, в интервью итальянской газеты Courier de la заявил, что израильская армия не уйдет из Южного Ливана, пока там не появятся эти самые международные силы. По его мнению, и мало кто мог бы с ним спорить, контингент ООН в Ливане продемонстрировал свою полную неэффективность, допустив захват Южного Ливана боевиками Хизбаллы. Эти международные силы должны состоять из настоящих солдат, а не пенсионеров, которые приехали в Южный Ливан, чтобы несколько месяцев там побездельничать. Это должна быть армия с боевыми единицами, готовая к исполнению резолюции ООН. В общем, не с острова Фиджи, добавил он приватно, а общая численность израильских войск, задействованных в Ливане, доросла уже до 10000 Этим же 3 августа, впервые с начала войны, Насрала предложил Израилю перемирие. Выступая в эфире ливанского телевидения, шейх хасан пообещал прекратить ракетные обстрелы израильской территории, если Израиль перестанет обстреливать жилые кварталы в Ливане. Если же Израиль подвергнет бомбардировке центральные кварталы Бейрута, то Хизбалла нанесет удар по Тель-Авиву, огрызнулся он. Израильские летчики тем временем продолжали удары, подвергнув южные предместия Бейрута самой массированной бомбардировке за 24 дня военных действий. В течение часа на один шиитский квартал Узай было сброшено свыше 25 бомб и примерно 6 ракет. Мощные авиадары были нанесены по международному аэропорту Ливанской столицы и четырем мостам в 20 километрах к северу от столицы в направлении Сирии. В результате этих ударов еще раз были перерезаны все сухопутные пути для выхода беженцев из Бейрута и заблокирован единственный канал доставки в Бейрут продовольствия. Авиация разбомбила также четыре моста к северу от Бейрута. В отместку вечером 4 августа ракетному обстрелу подвергся город Хедера, расположенный примерно в 90 километрах от границы с Ливаном. Это был самый дальний обстрел израильской территории с начала военных действий. По заявлению Хизбаллы, при обстреле использовались ракеты «Хайбар-1». В фаджар 5 s ракета была выпущена из Тира. В ночь на 5 августа пусковая установка, из которой производился обстрел, была уничтожена. По данным полиции Израиля, за 4 августа боевики Хизбаллы выпустили не менее 200 ракет по израильской территории. Больше всего было выпущено по «Керетшмане-60», по Нагореи 32, по Маолоту 14, по Кармелю 11, под сфату 6. Представители, представители Ирана впервые признали, что Иран действительно вооружил Хизбаллу ракетами дальнего радиуса действия Зельзаль-2. В интервью иранской газеты глава организации Интифада Конференс Мухташами Пур заявил, что Иран передал ракеты для защиты Ливана. На местности же фронт все еще проходил около городка бин -Джубаль где шла позиционная война чуть ли не образца 1915 года. В ночь на 5 августа отряд спецназа ВМС Израиля, основываясь на данных радиоэлектронной разведки, нанес удар по одному из координационных центров Хизбаллы в городе Тир. ВВС Израиля разбомбили пусковую ракетную остановку в многострадальной Каньес, из которой производился обстрел Хайф. Наконец произошло событие, после которого стали вслух говорить, что Ольмерт войну проиграл. 6 августа боевики Хизбаллы подвергли северные районы Израиля самым интенсивным обстрелом за время конфликта. В зоне поражения оказались практически все населенные пункты севернее Хайфы. Только по кибуцу Квар-Гилади, неподалеко от ливанской границы, за 15 минут было выпущено 80 ракет. Одна из них разорвалась у пункта сбора резервистов прямо в гуще людей. Случилось это так. Пункт сбора резервистов был возле кибуцной каменоломни. В было пыльно и жарко. Часть солдат попросила возможности отсидеться в самом кибуце. Машина с воинами ждала около кибуцного кладбища, когда прямо возле нее попала ракета. В результате погибли 12, и еще 14 человек получили ранения различной степени тяжести. о случившем за случившимся завопили все израильские радио, а умельцы Хизбаллы слушали радиосообщение. Соответственно, усилили обстрел именно этого кибуца. Одновременно обстреляли Хайфу, убили там трех гражданских. После этого... Раннее благосклонное общественное мнение повернулось к Ольмарту совсем другим лицом. 7 августа продолжаются обстрелы Бейрута и долины Бека. Ожесточенный бой развернулся в районе деревни Хула. Продолжались и бои за Бин-Дюбель, где боевики из Птура убили двух израильтян, майора Йотама Лотана и сержанта Наома Мейерсона, а также подбили один танк. На этом фоне несколько дней зревшее решение сменить командующего Ливанским фронтом генерала Адама перешло в практическую плоскость. И на место Адама пришел 49-летний генерал Муше Каплинский. Адам отнесся к этому терпимо. Каплинский отнесся к Адаму уважительно. В целом было решено, что оставленный адам отставленный Адам останется при штабе. Адам был сам танкист. Был недоволен приказами Халутца выше всякой меры. Но как можно противостоять начальнику? Каплинский в 2000 году был одним из руководителей вывода израильских войск с юга Ливана. Генерал полагался авторитетным специалистом в тактике действий наземных войск и был прекрасно знаком с обстановкой. Официально Каплинский Копли... был назначен представителем генштаба для руководства военной операции в Ливане. В то же время командующий Северным военным округом генерал Уди Адам официально сохранял свой пост. Хотя израильская пресса с самого начала конфликта голосила о его профессиональной пригодности и готовности ввести... Не классическую танковую, а партизанскую войну против отлично подготовленных и вооруженных боевиков. Синьора же смог добиться от своего парламента одобрения его решения разместить на юге Ливана 15 тысяч ливанских государственных солдат. Даже министры Хизбалы проголосовали за. Ольмерт обрадовался. Тот факт, что экстремисты поддержали дислокацию ливанской армии на юге Ливана, свидетельствовал о том, что силы Хизбалы на исходе и руководство группировки стремится к прекращению огня. Как заявил тогда премьер, чем быстрее наша армия сможет покинуть Ливан, тем больше мы будем рады. Но это произойдет только после того, как будут достигнуты главные цели. Удаление их из Балы, от северной границы и прекращение ракетных обстрелов. Первые 10 дней августа, до начала крупного наступления, Цаал вел себя как раненый зверь. Бросаясь от боли из стороны в сторону, он только еще больше ранил себя. 9 августа авиация разбомбила лагерь палестинских беженцев близ ливанского города Сидон. В результате ожесточенных боев погибли пятеро израильских солдат и несколько получили ранения.